Глава 26. Несколько дней после этого в семье Поспеловых царили мир да любовь. В день автокатастрофы Антон встал поздно. У него был выходной. Поспелов помылся и обнаружил на кухне записку Милый, я поехала на дачу. Тебя ждет сюрприз. Поняв, что он один дома, Антон обрадовался, включил телевизор. А потом ему позвонили из милиции и сообщили об аварии. Еле живой от ужаса, Антон примчался в клинику, где ему сказали. «В машине было две женщины. От одной остались головешки. Вторую успел спасти посторонний человек Иван Суботин. Вам повезло. Он вытащил ту, что сидела за рулем. А кто вторая, не знаете?» Поспелов посерел. «Наверное, Софья Калистидес? Или Ксения Ребинкина. У жены были только две близкие подруги. Она не могла взять с собой никого другого. «Сейчас я позвоню». Ни домашний, ни сотовый номер Сони не отвечали. А Ксения отозвалась сразу. «Привет, Тоша!» — весело сказала она. «Как дела?» «Ты жива?» — выдохнул Антон. «У тебя были сомнения на сей счет, захихикала Ребинкина. «Тебя можно поздравить?» «С чем?» — прошептал Поспелов. «Разве Эмма с Соней еще не вернулись?» «Вот черт!» «Я, кажется, сломала им сюрприз», — расстроилась Ксения. «Ладно, придется говорить дальше. Только не выдавай меня, а то девки обозлятся. Они утром поехали на дачу на встречу с покупателем. Вероятно, ты сегодня получишь деньги на свою лабораторию. Круто, да?» Эмма уехала с Соней. «Ну да, они и меня с собой звали», — весело чирикала Ребинкина. «Но разве у моего начальника отпросишься?» Антон отсоединился от сети и тупо уставился в стену. «Значит, в автомобиле находились его жена и любовница, две, знавшие об убийстве Анны Львовны бабы. И от одной он, выходит, избавился. За рулем сидела ваша жена», спросил врачу Поспелого. — Да, ответил Антон. Софья не умела водить машину. Доктор кивнул. Сохранилась, как я уже говорил, сумка с документами. И посмотрите на остатки одежды. Пойдемте, вам ее покажут. Нам нужно точно опознать пострадавшую. Увы, по внешнему виду это не получится. Женщина в очень тяжелом состоянии. Взглянув на оплавленные куски платья, Поспелов еле устоял на ногах. «Да», — прошептал он, — «это платье Эммы. Ей его подарила мать. Дорогая вещь, расшита вручную чем-то вроде бисера». «Эта дрянь расплавилась от жара», — покачал головой доктор. Еле-еле отделили ее от тела. «Сейчас показываю вам фрагменты нижней части платья. Она минимально пострадала». «Можно увидеть жену?» — попросил Антон. Реаниматолог кашлянул. «Ожог 95% кожи. Вы же врач, сами понимаете». Поспелов кивнул. «Искусственная кома и никакой гарантии. При таком поражении невозможно даже частичная реабилитация больного». Коллега нахмурился. «Мы постараемся», — Ушел он от прямого ответа, — «но вы...» э... «Ясно», — кивнул Антон. «Если нам удастся справиться, — сообщил врач, — то она все равно никогда не станет прежней. Ни психически, ни физически. Потребуется не один месяц, чтобы она научилась ходить. Рубцы будут болеть. И огонь практически уничтожил лицо». «Понятно», — севшим голосом ответил Антон. Поспелов замолчал. В комнате для допросов повисла напряженная тишина. «Значит, вы считали выжившей Эмму?» — спросил Роман. «Да», — кивнул Антон. «И когда вам открылась правда?» «Ожоги бинтуют специальным образом», — пустился в объяснение Поспелов. «Накладывают повязки, чтобы не развелась инфекция». Эмма лежала словно мумия. Причем в коме, которую вызывают искусственно, иначе больная скончается от болевого шока. Медицинские проблемы нам не интересны, остановил бизнесмена Роман. Иначе вы не поймете, почему я долго считал ее Эммой, огрызнулся Поспелов. Истина открылась, когда пострадавший при мне распеленали ноги. Я чуть не умер, увидев шестой палец на ступне. И сразу сообщили врачам об ошибке? Поинтересовался Роман. Нет буркнул Антон. «Почему?» «Останки погибшей уже были кремированы», — еле слышно пояснил Поспелов. «Я поставил урну в Колумбарий, повесил табличку. Софья Калистидес. Представляете геморрой с переоформлением документов?» Да, потер руки Роман. «Соня вышла из комы в полной амнезии, и вы решили выдать ее за Эмму. Оно понятно, почему». «Наверное, жена подписала для вас доверенность на ведение всех дел, а добрые доктора в клинике не сказали нотариусу, заверявшему подпись, что пациентка, мягко говоря, не в своем уме». Поспелов побагровел. «Да, признаю, я поступил нехорошо. Скажи я, что выжила Софья, ну и как бы повернулись дела? Квартиры Анны Львовны, пресловутая дача, ее коллекция». Все отошло бы неведомо кому. Я остался бы нищим и голым. Но, с другой стороны, никаких обязательств по отношению к Софье я не имел, поэтому легко мог умыть руки. Знаете, как в клиниках ухаживают за одинокими больными? В реанимации спасут, отвезут в обычную палату, а там медперсоналу плевать, лишний раз к больному не подойдут. А реабилитация после ожогов — очень сложное дело. «Я нанял для Сони Эммы армию специалистов. Ее учили ходить, развивали. Я спас женщину». «Вы сберегли для себя деньги», — жестко отметил Роман. «Неужели лучше им было достаться хрен знает кому или государству, которое многократно грабило граждан?» — заорал Антон. «Я поднял бизнес, разбогател и обеспечил выжившей самые комфортные условия проживания». Небось, вы знаете, сколько жизнь во Флоридосе стоит. Женщина, носившая фамилию Поспелого, купалась в роскоши. Думаете, ей было бы легче жить под именем Калистидос? Сгнить в социальном приюте? Лежать на койке, не имея возможности встать? В интернате к ней не привели бы специалиста, восстанавливающего свободу движений. Вы не очень-то часто посещали супругу, наехал на Антона Роман. У меня дела в Москве. Я проверил документы. Не успокаивался полицейский. За последний год господин Поспелов прилетал всего один раз на два дня. Наверное, любовь испарилась. Поспелов стукнул кулаком по столу. Ну, хватит. Женщина после аварии превратилась в урода. Ни о какой интимной жизни речи не шло. А я молод, здоров и абсолютно не отрицаю факт наличия у меня юных привлекательных девушек. Но в отличие от Петра Зарубина, я никогда не занимался тасовкой жен. Моя законная супруга жила во флоридесе пользовалась почетом и уважением. Я никогда не привозил в Грецию любовниц, берег самолюбие супруги. — И она не понимала, как обстоят дела? — засмеялся Роман. Кто и что понимал это внутреннее дело нашей семьи, слегка остыл Поспелов. Да, сначала мой бизнес строился на деньги супруги. Но теперь-то все наоборот. Жена сама распоряжалась тем, что получала от сдачи квартир, и я давал ей сверх того большие суммы. Кстати, пенсия постоянно возрастала. У Сони в последнее время потребности невероятно возросли. Но я не спорил, Можете проверить мои счета, увидите, сколько шло в Грецию. Недавно Соня захотела продать одну из своих квартир. Я вновь не возразил. Только сказал: Сейчас не время, подожди, чуток. Цены еще взлетят. Нет, она уперлась, мол, найди покупателя. Я выполнил ее просьбу и перевел ей выручку. Думаете, я спросил, куда она миллионы дела? Нет. «Квартира-то ее. Она принадлежит покойной Эмме», — напомнил Роман. «А вы? Два вора». «Зачем сейчас прилетели в Грецию?» «Мне позвонили», — нехотя признался Поспелов. «Кто?» «Не знаю. То ли мужчина, то ли женщина. Голос явно был изменен компьютером. Я снял трубку, а оттуда глухо, как из подвала». Немедленно лети во Флоридос, она все вспомнила. Ну, я и сел в самолет. Почему вы так занервничали? Ну, поняла Эмма, что она Софья, пожал плечами Роман. Конечно, это шокирующее открытие, но если дело обстоит так, как вы рассказывали, то Калистидас должна была испытывать к вам благодарность. Спасли ее, дали материальное благополучие. Еще какое! вскинулся Антон. Последние три месяца она будто с цепи сорвалась. Каждый день хотела денег, денег, денег, а я платил. «Вас шантажировали?» — откинулся на спинку стула следователь. «Чем? Убийством Анны Львовны? Или, может, дело вообще обстояло по-другому?» «Вы с Софьей сообща подстроили катастрофу, убили Эмму, забрали ее деньги...» «С ума сошел!» — подскочил Антон. «Нет!» Я никого не убивал. А тещу Произошла трагическая случайность. Ну-ну, я бы мог о ней вам не рассказывать. Верно, согласился Роман. Но я специально, предельно честно описал события. Хочу, чтобы в полиции поняли. Я не вру, с жаром заявил Поспелов. Замечательно, не скрывая ухмылки, отметил Роман. Признались в преступлении, за которое вас невозможно арестовать. Нет улик, и дело не открывалось. Да любой адвокат отобьет клиента. Мол, это самооговор. Хитро придумано. Я поверю в вашу искренность, а вы, роняя слезы на пол, заявите, я не убивал жену. Не убивал жену, эхом отозвался бизнесмен. Не мог этого сделать. Я разговаривал с ней из аэропорта. Сообщил, что долетел благополучно, скоро буду. А заранее не предупредил о приезде, потому что хотел сделать сюрприз. Супруга ответила «Жду тебя, милый». Когда я вошел в комнату, она лежала на диване мертвая. Я растерялся, кинулся к ней, потом налил себе воды, побоялся, что в обморок упаду, даже сел на пол. Отчего сразу не вызвали полицию? Не успел? Вернулась дом домработница, заорала. Поймите, я плохо соображал. Испытал сильнейший шок, растерялся. Сердце прихватило. Испугался. Да черт побери, я до паники испугался. Чего? Почти вплотную приблизил свое лицо к допрашиваемому Роман. Отлично получилось. Жена, труп. Закончились ваши проблемы. «Устранилась финансовая дыра. Сами говорили. Супруга обнаглела, постоянно требовала денег. Чего вы испугались? Обвинение в убийстве?» «Я об этом даже не подумал», — отмахнулся Антон. «А о чем подумали?» — наседал Роман. Антон набрал полную грудь воздуха. «Не для протокола, ладно?» «Говорите». «Опять дело в деньгах». «Моя жена инвалид». На нее оформлена значительная часть моего бизнеса. Люди с физическими недостатками имеют огромные налоговые льготы. Это раз. Теперь второе. «Счета на Каймановых островах оформлены на Эмму Поспелову». «Я не договорил». Измененный голос, тот, что звонил, заявил. Она переписала завещание. «Теперь ты не наследник». Ясное дело, я тут же все бросил и помчался. Звонивший еще сказал: Вечером позвоню вам, хочу денег за сведения. Я подумал, что это Арий, местный нотариус. Он вечно нуждается, мрачно продолжал Антон. Нарушил профессиональную этику и предупредил меня. У меня свой самолет, и я решил перестраховаться и слетать. Эта сумасшедшая действительно могла переделать завещание отписать все свои активы чужому человеку. И ведь выходит, что знала, сука, правду. Ну какое она имела отношение к моему бизнесу? Кто заработал состояние своим горбом? Уж точно не она. Сидела во Флоридосе, пила коктейли, курила свои омерзительные сигареты. Теперь вы понимаете, что не я убил мерзавку. — Почему? — Ты идиот! — потерял самообладание Поспелов. Завещание имеет законную силу. После смерти жены я лишаюсь огромного капитала. Да, у меня есть бумага, из которой явствует, что Эмма все оставила Антону Поспелову. Но новое, подписанное в Греции завещание, отменяет прежнее. Я мог ее убить, но лишь после того, как заставил бы переделать документ. Понимаешь, слишком дорогое для меня удовольствие ее смерть меня подставили. Ищите настоящего убийцу». Я нажала на кнопку. На столе у Романа зазвонил телефон. Следователь снял трубку и сделал вид, что разговаривает. «Да, минуту». Потом посмотрел на Антона и сказал. «Простите, вынужден на короткое время покинуть вас». «Хорошо». Устало обронил Поспелов. Роман вошел в комнатку, где сидела я, и спросил. «Ну...» «Чего помешало?» «Пусть даст свои реквизиты. Надо проверить его слова». «Спасибо», — язвительно произнес следователь. «Мне самому ни за что бы не додуматься до этого». «Антон не виноват в смерти Эммы Софьи». «Может, и так», — нехотя согласился Роман. «Спроси его, знает ли бизнесмен Ивана Субботина Раду и Юрия Харьковых?» «Это еще кто такие?» «Объясню позже». Какие сигареты курила Софья? Крепкие или ментоловые? А это зачем? Спроси! И еще! В крови убитой нашли много снотворного, так? Точно! Зачем накачивать жертву успокоительным, а потом стрелять в нее? Чтобы не сопротивлялась? Но убийца хотел изобразить самоубийство? Ну! Тем более бессмысленно угощать женщину вином с лекарством. Патологоанатом отправит кровь на анализ и сразу вылезет правда. «Жертва могла накачаться снотворным, чтобы снять ужас перед самоубийством», — возразил Роман. «Тогда зачем ей стрелять себе в лицо?» — удивилась я. «Слопала бы чуть побольше капсул и тихо заснула вечным сном, без боли и страха. Раз имелась снадобье, к чему пистолет?» «Не стыковка, нелогично. Хочешь, я объясню, как обстояло дело?» «Слушаю». Кто-то напоил поспелову снотворным, растворив его в вине, чтобы замаскировать вкус. А когда жертва заснула, выстрелил ей в лицо. Убийца понимал, что сделают токсикологическую пробу, найдут в крови немалое количество лекарства и поймут, что погибшая не самоубийца. «Слишком умно и хитро», — почесал в затылке Роман. А кто тебе сказал, что мы имеем дело с дураком? Перебила я его. Да еще необходимо узнать, на чье имя жена поспелова оставила завещание. Вызови сюда Ария, пусть озвучит документ. Нотариус жуткая сволочь, не приминул возразить полицейский. Он тут же сошлется на закон, охраняющий тайну клиента. Устрой жуку встречу с поспеловым. Антон вытащит из Ария правду. Роман чихнул. «Понимаешь, тут...» «Нужна аккуратность», — ухмыльнулась я. «Да только ты уже устроил Поспелову допрос в участке, и эксперт, наверное, распустил язык. Интересно, как скоро до газет дойдет информация?» Черт! испугался Роман. Я кинулась к двери. «Ты куда?» — крикнул он мне в спину. «Я сама поговорю с Антоном». «Стой!» «Ну уж нет!» «Ты по непонятной причине ведешь себя странно», — на ходу ответила я. «Притаскиваешь Поспелого в полицию, но стесняешься задать необходимые вопросы». «Эй, погоди!» — занервничал Роман. «Ты не имеешь права мешать следствию». Но я уже влетела в комнату для допросов и с порога сказала. «Здрасте. Меня зовут Виола Тараканова. Под псевдонимом Арина Виолова я пишу детективные романы». «Я не верю в то, что вы застрелили женщину, которая считалась вашей супругой, Эммой Поспеловой. Убивать ее вам нелогично, в особенности, если учесть ваш рассказ о счетах. И есть кое-какие нестыковочки, известные пока только мне». Антон с изумлением уставился на неожиданную посетительницу. Я села на стул и ткнула пальцем в зеркало. «За ним есть комната, откуда виден допрашиваемый, и слышны все разговоры». «Ясно», — кивнул Поспелов. «Я тоже замешана в этой истории». «С какого бока?» «Подробности потом». «Лучше ответьте на мои вопросы». «Роман боится неприятностей, поэтому и мямлит». «А я хочу вам помочь». «Хороший и плохой следователь», — неожиданно развеселился Антон. «Старая, но действенная методика». «Нет», — решительно не согласилась я. «Трусливый полицейский и умная блондинка-писательница. Кстати, вас не имеют права задерживать. Улик для предъявления обвинения маловато, и все они косвенные. Можем уйти». «Вас опрашивали как свидетеля». Поспелов вскинул брови. «Правда?» «Конечно», — подтвердила я. «Если сейчас станут чинить нам препятствия, мы вызовем адвоката, дадим комментарии в СМИ, поднимем скандал». «Но я признался в убийстве Анны Львовны», — прошептал Антон. «К сожалению, я не очень хорошо знаю законы, но уверена, что существует срок давности. И потом, если преступление совершено на территории России, какого дьявола вас арестовывать за него в Греции?» Или наше государство уже требует вашей выдачи? «Рома, мы уходим!» Дверь скрипнула, появился полицейский. «Идите», — мрачно сказал он. «Роман, господин Поспелов не собирается чинить препятствий следствию. Он задержится во Флоридосе до полнейшего выяснения обстоятельств преступления», — торжественно заявила я. «Ведь так, Антон?» Поспелов закивал. «Роман, ты ведь сам хотел осторожно заниматься этим делом», — продолжала я. «Кстати, господин Поспелов сильно перенервничал. От стресса понёс чепуху. Очень глупо получится, если на суде он откажется от своих показаний». «Идите», — повторил Роман. Антон вышел в коридор первым, а я, проходя мимо бывшего сотрудника Куприна, шепнула ему. «Не бойся, я пригляжу за ним. Ты прав». В этом деле нужна крайняя осторожность. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — тихо ответил Роман.